Глава пятьдесят вторая. Я ему говорил. Я говорил ему, рассказывал Асунд, напомнил твои слова Сереге, но он только посмеялся. Вот мы в выскорости не. И кто нам посмеет помешать? Князя их мало, в пору посадил. Велел дружинникам ходить по дворам, вотрясать из ларей, а кто противится станет, бить. Много собрали. Вы видели, что я привез. А ему все мало было. Говорит, надо дочиста подобрать, чтоб тебе, Свенальд, не досталось. А Скарпий его еще подзуживал. Я говорю, довольна. «Беда будет». А он, «Ты уж говорил, Асман, что нам у древлян беда будет. А у нас полны вазы. Вот поеду и еще такой беды наберу. А ты в Киев езжай к Свенальду, князю древлянскому и улическому. Отмало князя из поруба привет передай». И поехали. А на другой день догнал нас вестник. Говорит, как мы уехали». Городские Мала из поруба выпустили. И вышел Мал навстречу князю. «Уходи», — говорит, — «вымел уж все подчистую». Игорь велел опять его в поруб, но свои замало вступились, навалились кучей. Дружину кого побили, кого повязали. Князя нашего тоже. Спросили Мала, что делать. А тот и говорит, — колеповадился волк ковцам. Так не успокоится, пока всех не перережет. Так и этот. Если не убьем его, всех нас погубит. И убили. Асман вздохнул. Выглядел он не важно, словно в раз постарел лет на десять. Не убивайся ты, сказала ему Ольга. Судьбу не обойти. У мужа моего с дреблянами с самого начала неладно было. Едва княжить стал, они уже в сторону откиевытянули. Потому их под Свенольда и отдал. Вольно ему было со смертью играть, не мальчик. Седьмой десяток разменял. Что делать будем, бояре? Я им покажу, как княжью кровь проявать. Скрипнул зубами Асмунд. Только вели. Завтрашь возьму дружину и древля на этих. Погоди, остановил его Свенольд. Побить древлян можно, но торопиться не следует. — А чего ждать, пока дружина разбежится? — Пусть бегут, — спокойно ответил Свенальд. — Такие, кто бежит, когда бедой запахло, нам ни к чему. — Кому это нам? — сразу ощетинился Асмунд. — Мне, — сказала Ольга, — и сыну моему Святославу, которому ты кормилец названный. «Искорость Тиньград крепкий», — сказал Свиннальд. «Под его стенами многих положим. Нехорошо это. Подождем. Вызнаем про планы их, что сможем. А древлян я знаю. Им страх праздно сидеть не даст. Они еще себя покажут. Высунут свой лисий нос, а тут и мы. А ты, Сергей, что скажешь?» Княгиня поглядела на Духрева. «Что скажешь, ведун?» «Нет, мало она похожа на вдову, только что потерявшую любимого мужа». «Скажу, что полюдье для народа вообще не очень хорошо», — заметил Духрев. «Лучше, когда каждый знает, сколько с него причитается, и уверен, что лишнего не возьмут. Хочется ли человеку наживать добро, если все равно отнимут?» «Я беру, что требуется», — возразил Свенальд. «Мне лишнего не надо». «Скажи это древлянам», — ответил Серега. «Ты взял, Игорь взял и еще раз взял бы, если бы смог». «Раз взял, значит, было что брать», — проворчал Свенальд. «А если отдавать нечего?» «Что тогда остается?» «Убивать?» «Ты что же, за древлян вздумал заступаться?» С угрозой произнес Асмунд. Не одревлянных речь, возразил Духрев. Речь о правде. Скажи мне, светлая княгиня, ты на своих землях тоже берешь сколько удастся? Вижу, к чему ты клонишь, сказала у Ольга. Слова твои верные, но я ведь не о том тебя спрашивала. Ити ли нам на одревлян немедле, или выждать, как говорит Свеналт? Да. сказал Духреев. Воевода прав, и уже чувствуя, как снизходит на него божественная ясность, произнес четко: Древляне себя покажут княгиня, да так, что даже ты удивишься. Когда вместе с Асмундом Свенульт остался в Вышгороде, возвращались в Киев, Асмунд сказал строго: Ты, Серегея, много больно о правде печешься. Да о племенах всяких. Ты теперь не кривич, не варяг. Ты теперь во первую голову стал рус. И не забывай об этом. Да вообще-то я им родился, пробормотал Духарев. Что ты сказал, не расслышал боярин. Да это я так себе. Все верно, Асмунд. Я не забуду.